«До свидания, господин Бадев», — вежливо сказал Болкунец. Виктору показалось, что мальчик едва заметно отрицательно качнул головой. «До свидания, Болкунец», — сказал он. «До свидания». Они ушли. Виктор в задумчивости допил коньяк. Подошел официант... Лицо у него было опухшее в красных пятнах. Он стал убирать со стола, и движения его были непривычно неловкие и неуверенные. «Вы здесь давно?» — спросил Виктор. «Да, господин Банев, сегодня с утра». «А что же Питер?» «Заболел?» «Нет, господин Банев, он уехал, не выдержал». Я тоже, наверное, уеду. Виктор посмотрел на Эр-квадригу. «Отведите его потом в номер», — сказал он. «Да, конечно, господин Банев», — ответил официант нетвердым голосом. Виктор расплатился, прощально помахал Тедди и вышел в вестибюль. Он поднялся на второй этаж, подошел к двери Павара, поднял руку, чтобы постучать. Постоял так немного и, не постучав, снова спустился вниз. Портье за своей конторкой с изумлением рассматривала руки. Руки у него были мокрые, к ним пристали клочья волос, и волосами был обсыпан его форменный сюртук, а на лице, на обеих щеках, Вспухли свежие царапины. Он посмотрел на Виктора. Глаза у него были ошалелые. Но сейчас нельзя было замечать всех этих странностей. Это было бы бестактно и жестоко, и тем более нельзя было говорить об этом. Необходимо было сделать вид, будто ничего не случилось. Все это надо было отложить на потом, на завтра, или, может быть, даже на послезавтра. Виктор спросил, где остановился этот. Знаете, молодой человек, в очках, он всегда ходит с портфелем. Партье замялся. Как бы в поисках выхода он посмотрел на номерную доску с ключами. Потом все-таки ответил. — В 312 господин Банев. — Спасибо, — сказал Виктор, кладя на конторку монету. — Только они не любят, когда их беспокоят, — нерешительно предупредил Портье. — Я знаю, — сказал Виктор. — Я и не думал их беспокоить. Я просто так спросил. Загадал, понимаете ли, если в четном, то все будет хорошо. Портье бледно улыбнулся. — Какие же у вас могут быть неприятности, господин Банев? — вежливо сказал он. — Всякие могут быть. — вздохнул Виктор. — Большие и малые. Спокойной ночи. Он поднялся на третий этаж, двигаясь неторопливо, нарочито неторопливо, словно бы для того, чтобы все обдумать и взвесить, и прикинуть возможные последствия, и учесть все на три года вперед. Но на самом деле думал он только о том, что ковер на лестнице давным-давно пора сменить. Облез ковер, вытерся. И только уже перед тем, как постучать в дверь 312-го номера — люкс, две и гостиная, телевизор, приемник первого класса, холодильник и бар — он чуть не сказал вслух, — Вы крокодилы, господа? Очень приятно. Так вы у меня будете жрать друг друга.